Глава 272. Реклама Господин Винстек, 42 года, холостяк, директор агентства моделей. Он любит жизнь и сейчас расскажет нам почему. «Для меня жизнь — это женщины. Все они разные. Рот, глаза, ножки, грудь, духи, походка, прическа, наклон головы — все разное. Мне, конечно, не хватит времени, чтобы узнать их всех, но я доволен, что жизнь продолжается». Сейчас собираюсь жениться в двенадцатый раз. Хотел бы я жить сто лет, чтобы узнать как можно больше женщин. А раз женщины есть столько в жизни, я говорю ей «мерси». Я говорю «мерси» женщинам!» Обращение на Прош, Национального агентства по пропаганде жизни.